Наказания спору нет, было правозаслуженным. Вот только Олег его не получил, потому что когда он явился на кордон с старым лесняком, там и не пахло. Короткого осмотра хватило, чтобы Олег понял, князь вообще не появлялся. Олег покормил Серова, застоявшегося в конюшне, переоделся, поел сам и начал беспокоиться. Шёл третий час ночи, а князь не возвращался. Первоначальная радость сменилась волнением. К счастью разволноваться окончательно, Олег не успел. Серый вдруг заржал, ему ответил туман. Послышалось возняк клыка и бойца, и старик вошел в дом. Видно было, что он торопился и даже чувствует себя виноватым. «Беспокоился, что ли?» Слегка смущенно спросил он, закрывая дверь. «Уж прости, вышло так. Сейчас тумана поставлю и расскажу, а ты, если уж не спишь, сам чокинь, ладно?» «Князь», задумчиво сказал Олег, когда лесник вошел с улицы окончательно... И присел на скамеечку у входа, чтобы разуться, сменить сапоги на толстые носки, в которых он обычно ходил по дому. «Я сегодня ночью вот выходил. Князь Алис, он живой?» Лесник не ответил. Только переобувшись, он выпрямился и посмотрел на мальчишку своими яркими глазами из снежно-белых зарослей волос и тихо спросил. «М -м, «Понял теперь. Конечно, живой. И добрый даже». «Слишком добрый». «Почему слишком?» «Не понял Олег». Князь вздохнул. «Я и на раздумаю Олега, что ему лес-то стоит? Того же убийцы, лесиной сухой, прихлопнуть или болото ему под ноги постелить гостю дорогому незваному? А то на наш человечий суд надежа плохая». «Их отпустили», догадался Олег. Князь кивнул. «А как же?» Я не надеялся, что арестоят. Думал, хоть трав хороший заплатит какой там. Кинули как корку собаке посмеялись, да, и свистали. В рахлоу ихние им вернули, чуть ли не с поклонами на вышитом рушнике. И князь Громов постенней кулаком так, что загудело весь дом. Убийца с этим, разорителем, в другой раз увижу, картечью начну, да, спущу вом вот. Коль у нас в стране закон за деньги покупают. Князь Сказал Олег серьезно «Если задумаешь партизану уходить Меня с собой бери А пойдешь?» Так же серьезно спросил князь «Побегу!» Сообщил Олег Лесник улыбнулся, оттаивая «Спать ложись, партизан, завтра так и быть Не буду тебя поднимать, спи, пока спится» «Сколько проблем!» Сонно подумал Олег, укладываясь На раскладушку «Тут браконьеры, там председатель Террорист, да еще этот Личный враг с обрезом. Закачалась перед ним солнечная заводь с искристыми белыми звездочками лилий. И Олег, успев радостно понять, что придумал отличную вещь, провалился и ухнул в сон. Хороший парень. Правильный. Думал князь ворочаясь в постели нашей породы. День-то прошел, часок посплю и пора. Сколько их ещё осталось мне дней лес батюшка. Помирать вроде не охота. А радиs незнакомой состальческой бессонницы лесник заснул почти так же быстро, как и Олег. Только на самой кромке яви и сна он вдруг увидел картинку давнюю, очень давнюю. Валюшка дощерки кривощёповы свидной спицов катит ему к князю на встречу по лесной тропе плечо в плечо, педаль в педаль. с Олегом. Они забыл это, но очнувшись, рассудил, что это, конечно, было не воспоминание, а просто парационный морок. Подаренный Олегом выходной оказался, кстати, Олег проснулся в 1 часу дня. Тут с ним такого ещё не случалось, казалось преступлением тратить на сон великолепные утренние часы. Но вчерашние чрезвычайные обстоятельства, извиняй ли, Олег ещё долго валялся в постели, жмурясь, зевая и потегаваясь за всех стиль стопа. Что он вчера опять сном придумал такой какой-то суперкрутой финеньку. Ага, га, стоп. А, вспомнил. Олег отбросил одеяло, засмеялся в потолок. Мне сегодня он уже никуда не пойдёт. Поздно дела нужно начинать с утра, если хочешь, чтобы они были удачными и интересными. А сегодня, правда, пусть будет выходной. Поплескавшись и попрыгав возле мывальника, укреплённого во двора Олег сделал разминку. Князя не было на кордоне, да он бы и не удивился, привык, что его дальний родственник, поднявшись, прыгает в трусах по двору, лупцует воздух кулаками и выделывает рожные штуки. На перерубе сарая, по мере силы, используя его вместо перекладины. От ночного дождика не осталось и следа. Во всю лупцевало с неба солнце, и Олег, снова сунувшись под умывальник так, чтобы освежиться после разминки, весело прокричал в сторону леса. «Сделай так, чтобы завтра и тогда было солнце! ПОЖАЛУСТА!» Потом Олег начислил картошки и скрыл банку самоделковых консервов из ленины, вытащив ее из холоднющего погреба во дворе, где даже летом по стенкам серебрился иней. Непонятно, как это получалось, но факт оставался фактом. Таким же, как и то, что в банках молока, которые князь привозил из морфинки, жили ужи, отчего молоко оставалось холодным и не кисло, даже забытое на солнцепяке. К таким фокусам Олег уже привык. А как подскочил разгрохов глиняный кувшин, когда пил первый раз, запрокинув голову, и вдруг увидел в молоке змею. Сейчас было смешно вспоминать. Потом Олег уселся составлять план боевых действий. Он давно заметил, что изложенные на бумаге мысли легче оценивать и исправлять, чем те, которые остаются в голове. По этой же причине Исканден не домеивал, зачем люди ведут дневники, в том, что у человека в голове поди ещё разберись, а попадёт в твой дневник кому в руки и готово, считай, что ты попал в те же. На странице блокнота план операции "Удар из будущего", так его озаглавил для серьёзности Олег, выглядел следующим образом. Установить личный шофёра, совершившего наезд. Для этого опросить местных жителей в 1964 году. Предотвратить наезд 15:00 64, действовать по обстоятельствам. Способствовать разоблачению бандитской деятельности и Моржика действовать по обстоятельствам. Способствовать избранию председателем колхоза В.Б. Кривощаповой действовать по обстоятельствам. Набить морду при первом же удобном случае М.Моржику. Конфисковать огнестрельное оружие, если имеется. По возможности осуществлять охрану жизни и здоровья семьи Кривощаповых, вплоть до окончательного разоблачения и Моржика. План Моржика. Выглядел просто великолепно. Немного смущали многочисленные действия по обстоятельствам. Олег не мог не признаться себе, что эти строчки говорят об одном. Он не вполне ясно представляет, что будет делать. Ну а с другой стороны, импровизация – это вершина боевого искусства. Или, как говорили наши мудрые предки, наша авось не из дуба сорвалось. Или именно из дуба. Олег хикнул и решил взять себе псевдоним – авось. Как нельзя лучше отражающий непредсказуемость, молниеносность. и несокрушимость скрывающегося за ним Супермена Семенова. Кроме того, с первым пунктом все яснее и ясного. Сегодня 12-е, завтра будет 13-е, вторник хорошо, что не понедельник и не пятница. Удары с будущего обрушатся на председательскую мафию, как падающий с 12-го этажа танк Т-80 на жалкий джип, зонкрузер неотвратимый и точно. Еще раз полюбовавшись планом, Олег отправился в чуланчик, где князь хранил подшивки газет районки, которую выписывал с момента ее появления с 1921 года. Дата совпала с его возвращением с юга России. Чихая от пыли, отмахываясь от яростно сражавшихся за свое жилище пауков, Олег выудил стопы экземпляров за 1964 год. Тогда газета называлась не вести Ферсановского района, а «Красный вестник». Усевшийся скрещенными ногами прямо на полу чуланчика, И, поставив бумагу под свет, падавший из двери, мальчишка занялся поисками. Они оказались недолгими. В номере десятом почти всю последнюю страницу занимали траурные рамочки с соболезнованиями по поводу трагической гибели директора морфинской средней школы Кривощаповой ВВБ с ее 13-летней дочерью Валентиной. От кого только соболезнований тут не было, имелись и вполне казенные, со словами «Безвременная смерть вырвала из наших рядов». Емужественный ветеран войны за свободу СССР, но было много явно искренних, и тоже от самых разных людей и организаций. Среди этого разнообразия Олег обнаружил и слёзница, подписанная председатель колхоза "Светоч", морфинки моржок и А. Подпись звучала весьма двусмысленно. Олег возмутился. "Ну погоди. И А и А", пробормотал он. "Я тебе устрою. Терминатор 2 сводный день". К сожалению, никакой смысловой нагрузки не крологи не несли. Но уже в номере 11 Олег обнаружил довольно большую статью, из которой узнал, что наезд был совершён находившийся в нетрезвом состоянии водителем автоколонны номер 4 буровым МНП, работавшим в колхозе "Светоч" в Морфинке в порядке помощи селу в середине летний период. Упоминалось также, что водила толком ничего не помнит, а в ментовку явился споннае сам, потому что пришёл в себя как раз в тот момент, когда его что дедекер сбросил мотоцикл с дороги. Олегка задачно почесал пятка. Получилась какая-то чушь либо морж отмотал водили просто гигантские бабки такие, что даже сесть за них казалось не таким уж страшным, либо водила крепко в руках убежал сного председателя из-за каких-то старых долгов или делишек. Подумав, Олег решил вписать в план ещё один пункт: узнать поточнее, что имеет мама Валентины на председателя и как собирается использовать информацию. Он ещё перестал газеты, надеясь обнаружить дополнительные материалы или журналистское расследование, да ну, хоть полицейскую хронику. Но, похоже, в 1964 году власти не особо заботились снабжать граждан такой информацией. Он только наткнулся на коротенькую заметку под названием "Не ушёл от возмездия", в которой говорилось, что убица-алкоголик Н. П. Боров, совершивший 15 июня наезд на просёлке недалеко от Морфинки, осуждён народным судом на 8 лет со сбыванием наказания в колонии общего режима. Ничего себе, крутой срок. А кое-что он всё-таки узнал. Время 7:44 раннего утра. И фамилию вводили. Хорошо бы ещё имя, как-то ментальные НП, НП, нэ-нэ-нэ. Олег вдруг отчётливо вспомнил разговор с свидетелем, которого был в магазине вчера. То опять будет они с утром. Продавщица называла по фамилинова ло шеферюгу, называла Коле, точно Коле. А, Коля Николаевича. Совпадает их, хотя еще не факт, что это Коля нужный НП По виду он подходит на роль убийцы-алкоголика Может председатель правды тут ни при чем Олег задумался В таком положении его и застал князь Ты чего это в пыли сидишь? Удивился лесник Я сейчас поесть приготовлю Вместо ответа сообщил Олег, аккуратно укладывая газеты на самодельные полки Князь За едой Олег решил кое-что выяснить А когда убили эту директрису «Твой сослуживец, ты это дело хорошо знал?» «Знал», — ответил лесник. «Мы с участковым нашим приятелем были, да и я и сам. Горевал тогда уж больно, смерть нелепая. Да с дочкой...» «Князь», — повторил Олег, «ты только сильно подумай. Это точно было не убийство? Ведь от этого вашего моржика посадить из-за нее могли запросто. Что бы на ней он раскопал, а? Бумаги, что он вор? Хм, это тебе не нынешно все времена». — покачал головой князь. — Тогда все по чистой бухгалтерии делалось, не подкопаешься без финансового образования. — Экономического, — поправил Олег. — Ну да, нет, что он ворует, многие у нас знали, да этого не докажешь. Участковый наш по ее просьбе вроде как искал бумаги, что изот дезертируем был. Я тебе про это уже рассказывал. Фальшивую болезнь себе сочинил. — Посадить тогда за это уже не посадили бы, амнистия низко прошла. Но из председателя твернули бы, конечно. поставили бы её, уточнил Олег. Выбрали, поправил князь. Выборная должность. -то. Точно её. И главный агроном из-за в клубам и, и комсомольцев за неё были, и колхозники простые. Да её бы и так выбрали. Но она изот растоптать хотела. Верка она как раз считала, пока остальные кровь за Родину проливали. Ты на доловых харчах отжирался и свои же обворовывал. Место среди людей тебе нет. И сама она от войны малохорошего видала, и муж у нее от ран умер. Не из-за поста председательского она из зота Дани хотел, это хотела-то, нет. А те документы... Не знаю, признался князь. То ли и вовсе не нашел их Мишка участкового Михаила Зуаря, то ли нашел да рассудил, что нечего теперь шум поднимать, разверки нету больше. А что ты все твердишь, из зот ее, мол, убил, так-то Олега пустое. Я ж не говорил, из зот того водила только по фамилии знал. И по работе. Милиция проверяла. Милиция проверяла. Свидетели были, нажрался он с утра в городе в компанию и покатил в морфинку. Тут нелегкую Верку и вынеси из-под бугра. Прямо ему под передок. Вечером, оседлав Серого, чтобы проехаться по лесу, Олег подумал, что изод, похожий в премь, не виноват. Но не может быть, чтобы столько народу ошибалось. И его Олега роскошный план превращался в фикцию. Пункт один он выполнил, остается пункт два. Наезд он как-нибудь предотвратит и пункт пять. Пункт пять. А так какое удовольствие, они за что не откажутся. Ну и пусть. Это даже и к лучшему.